«Алло!» — крикнул Майкл. Флер, Здесь! Здесь!» Голос долетал справа, слева, сзади. Потом раздался протяжный гудок автомобиля. «Но «Ну, теперь мы их найдем, сказал сгусток темноты. «Сюда, мистер! Ступайте осторожно и помните о моих мозолях». Кто-то потянул Майкла за рукав пальто. «Точно дымовая завеса перед атакой!» — сказал незнакомец. — И правда. — Алло! — Иду. Гудок прозвучал на расстоянии двух шагов. Послышался голос. — О, Майкл! Он лицом коснулся лица флёр, высунувшейся из окна такси. — Одну секунду, дорогая. — Получайте, мой друг. Очень вам благодарен. Надеюсь, вы благополучно доберетесь до дому.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 Страшная штука туман, сказал он. Я думала, что тебя переехали. Майкл был глубоко растроган. Ужасно досадно, милочка. А ты наглоталась этого отвратительного тумана. Ну ничего, приедем, зальем его чем-нибудь. Парень, который меня проводил, бывший солдат, любопытно, что англичане всегда острят и не теряют головы. А я потеряла.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 Так вот что. Потом все мысли исчезли.